Это пошло от следования научной систематики востоковедов, которые сортируют религии и мистические практики Востока, как насекомых, и просто раскладывают их по коробочкам в зависимости от того, кем называют себя представитель того или иного магического искусства. Но идеология Третьего Рейха складывалась тоже учеными, профессорами и докторами наук, и не является ли цена, которой приходится платить за такой поверхностный безответственный подход, слишком дорогой. От качества научного подхода к изучаемым явлениям зависит интеллектуальное и духовное состояние общества. Если, например, энтомолог не разглядит ядовитые жало у некоторых насекомых, которых он систематизирует, это может обернуться несколькими болезненными или смертельными укусами людей, доверившихся описанию энтомолога и подпустивших себе таких насекомых. Но что может происходить от легкомысленного пренебрежения учёного, который рассматривает и описывает духовное учение и не вдаётся в их суть? Духовное учение – это то, что общество прокладывает к своей жизни, чему следует. Для ученого же чья-то мистическая практика представляет просто кабинетный интерес, и для него не важно, следует ли на самом деле тот, кто называет себя последователем Будды, подлинному примеру и учению Будды. Для ученого важна только точность систематизации. Называет секс-цантры к себя буддистом, значит поместимого в буддизм. Но для человека, который доверяет слову учёного о том, что данная магическая практика наследие великого учителя, для человека, который прикладывает эту практику к своей жизни, не будет ли духовной катастрофой такое исследование чёрному под видом белого? Очень часто происходит именно так. Тысячи людей берутся практиковать обряды, от которых предостерегал сам Будда, и считают себя последователями Будды. Точно так некоторые государственные деятели нацистской Германии искренне считали, что приобщались к древней мудрости буддизма, когда следовали руководству магов из общества толи, и в частности Карла Гауссфера-мага, поклявшегося своим буддийским наставником при неудаче миссии сделать себе харакири. Кого-то может восхищать такая жертвенность в кавычках делу руководителей, но есть ли это просто духовное рабство, как у Авраама, решившегося принести своего сына в жертву Иегове? Магические практики под видом религиозного духовного раскрытия развивают в человеке магические способности. Но из-за того, что магическое было названо духовным, эти механически развитые способности принято считать духовными от высших сил. Хотя при чем тут высшие силы, если человек раскрыл эти способности сам или под руководством другого человека? Во время Первой мировой войны генерал Карл Гаусхофер удивлял всех и настоящее начальство, и подчиненных невероятным даром предвидения. Он с точностью называл время начала атак противника, место падения тяжёлых снарядов, изменения погоды, политические перемены в стане противников Германии. Эти же качества Гауссхофер передал своему ученику Гитлеру, что укрепляло веру соратников фюрера в его божественное происхождение и мессию. Гитлер точно предсказал дату вступления его войск в Париж, время прорыва блокады в Бордо, день смерти Рузвельта. Он сумел благодаря своему подсознательному дару предвидения уйти от 41 покушения на его жизнь. В обществе Тули Карл Гаусхофер был главным магом, а Гитлер выполнял роль медиума, связующего посредника с потусторонним миром. Его медиумизм был не только родовым признаком семейным, но и принадлежностью того места, где он родился. Город Браунау был известен как питомник медиумов. В этих баварских землях устойчиво держались предания о вампирах. Обычно было нахождение на месте старинных кладбищ скелетов, пробитых осиновыми колями. Всемирно известные медиумы Вилли и Руди Шнайдеры, мадам Стоггам родились в Браунау. Из Браунау набирал медиумов для своего спиритического кружка барон Шренкнотцк, один из них двоюрный брат Гитлера. Для Мага Карла Гауссхофера идеалом сверхчеловека, вызывавшим в нём чувство восхищения, был Игнатий Лойола, создатель ордена иезуитов.